Глава 105. Гауптман Гейдрих облетает советские территории во главе отряда истребителей Люфтваффе. Примечание. Гауптман — капитан. В Люфтваффе, где Гейдрих был сначала капитаном запаса, потом майором, он принимал участие в боевых вылетах немецкой авиации. Вначале как стрелок-радист на бомбардировщике, затем как пилот штурмовика — в ходе кампаний против Франции, Норвегии и СССР. Это отвечало представлениям Гейдриха об идеальном офицере СС, который не только сидит за рабочим столом, но и сражается на фронте. После того, как в 1941 году самолет Гейдриха был сбит, восточнее реки Березины, и Гейдриха спасли лишь вовремя подоспевшие немецкие солдаты, Гиммлер личным приказом запретил ему участвовать в боевых действиях. Конец примечания. У него личный мистер Шмидт-109, о чем свидетельствуют инициалы РХ, написанные на корпусе руническим шрифтом. Когда немецкие летчики различают внизу колонны отступающих с тяжелыми боями советских солдат, они набрасываются на русских как тигры, и, пролетая вдоль колонны, расстреливают ее из пулеметов. Но сегодня Гейдрих видит под собой не колонны пехотинцев, а Як-1. Он легко узнает силуэт этого небольшого советского истребителя. Хоть уже избито громадное количество вражеских самолетов, небо над СССР еще не совсем от них очищено. И то тут, то там обнаруживаются очаги сопротивления. Этот самый Як может служить доказательством. При том, что вопрос о преимуществах немецкой авиации даже и обсуждению не подлежит. Как по количеству самолетов, так и по их качеству. Ни один советский истребитель не способен при сегодняшнем состоянии военно-воздушных сил соперничать с мессером 109 Тщеславный и неудержимый Гейдрих отдает своей эскадрилье приказ оставаться на месте. Он хочет устроить для коллег представление, хочет сбить русского в одиночку. Он спускается пониже, на один уровень с намеченной мишенью проскальзывает мимо, так что русскому его не заметен, и встает Яков Кельватор. Цель маневра — приблизиться к нему настолько, чтобы стрелять с расстояния не больше 150 метров. Немецкий самолет куда быстрее, вот он уже и догоняет русского. Ясно увидев хвост своей будущей жертвы, Гейдрих стреляет. Як сразу же накреняется, качает крыльями, он похож на подбитую обезумевшую птицу. Но он не задет, и пилот его на самом деле отнюдь не потерял голову, Як отрывается от преследователя и пикирует. Гейдрих пытается следовать за русским, но у него радиус виража больше, и ему не удается выиграть угол. Этот кретин Геринг утверждал, будто советские самолеты безнадежно устарели, и, как впрочем, и почти во всем, что думают нацисты об СССР, сильно ошибался. Конечно, Яку не сравнится с немецкими истребителями по эксплуатационным качествам, Зато этот истребитель может компенсировать свою относительную медлительность поистине дьявольской маневренностью. Маленький русский самолетик продолжает спускаться, делая все более узкие петли. Гейдрих преследует его, но тот все время выходит из поля зрения, ведет себя как заяц, за которым гонится борзая. Гейдрих жаждет победы, ему очень хочется нарисовать на фюзеляже своего мистер Шмита маленький самолетик. Он так сосредоточен на этом, так упрямится, что не замечает. Як постоянно меняет направление не только за тем, чтобы не попасть под обстрел, он не летит неведомо куда, он движется к определенному месту. И только когда вокруг Гейдриха внезапно раздаются взрывы, он понимает, что русский пилот привел его прямиком в пространство над советской зенитной батареей. «Ну и идиот! Надо же было так попасться!» Страшный удар сотрясает кабину, хвост тонет в черном дыму. Самолет Гейдриха сбит.